Глава двенадцатая. Переход. Крышка, несмотря на слова Жвалга о стеклостали и броневом исполнении корпуса капсулы, оказалась легкой, даже слишком. Под усилиями четверых мужчин, пусть и не особо друживших со спортом, легко взмыла вверх, открывая всем облаченного в подобие спортивного трико императора. «Это не сталь!» Проведя пальцем по внутренней части половинки цилиндра, покачал головой лоск. «Пластик! Снаружи напыление под металл! Добротное! Вот мы и купились!» «Эй, док, что скажешь?» Отложив крышку в сторону, с этим делом ему немного помог Лав, он повернулся к врачу, вновь застывшему в поклоне над лежащим на спине человеком. «Это точно он?» почему-то шепотом спросил Сэм. «Ты уверен?» «Да», — так же тихо ответил жвалк. «Давайте вынем его. Лоск, ты с Лафом за ноги, а мы под плечи. И аккуратно, ради всего святого. Это наш император!» Просунув руку ему под плечи, жвалк приобнял тело и вдруг замер в напряженно согнутой позе. «Ты чего, док?» Подняв голову, Сэм, который также наклонился над телом, придерживая его за поясницу, посмотрел на врача. «Командуй! У меня спина не железная, буквой ЗЮ стоять!» «Погоди!» Медленно убрав руки от тела, жвалк принялся внимательно разглядывать лицо императора. «Отпустите!» Не отрывая взора от лица своего сюзерена, он опустился на колени и, прошептав нечто вроде «прости», Стоявший рядом, Люциус скорее догадался, чем разобрал его слова. Протянул руку к голове спящего. Стоило лишь пальцем врача коснуться лба, как тот словно был сделан из мягкого пластика, прогнулся под его легким нажатием, искажая безмятежные черты повелителя галактики. — Твою ж дивизию! — выдохнул Сэм, внимательно следивший за этими манипуляциями. — Так это что, не он? — Вытянув указательный палец, он несколько раз ткнул им в грудь лежащего человека, и в отличие от случая Дока, его перст уперся во вполне ощутимые кости на своем пути. «Док!» «Что это?» «Тьфу!» «Как это возможно?» «У него что, размягчение мозга?» «Не знаю». Осторожно, кончиками пальцев касаясь головы, ответил Док постепенно опуская руки все ниже и ниже по телу. «Не понимаю», — наконец признался он, дойдя до низа ребер. «Все от шеи и ниже нормально, а головы нет костей там». «А при жизни были? Может, у него это врожденное, но без черепа?» «Сам ты, Сэм, без черепа». Он же в десанте служил, по молодости. И это не легенда, — покачал головой жвалк. Он при нас, ну, наспор, бутылки бил, головой. А потом предлагал новичку повторить. И я тогда себе такую шишку набил. На мгновение его взор затуманился от приятных воспоминаний. Император меня тогда лично перевязал. Значит, голова была. С мозгами и костями, да? Всем! «Я просто рассуждаю», — примирительно выставил руки тот. «Тогда была, сейчас нет». «И что, совсем нет?» «Костей, то есть». «Ты, может, плохо щупал, а? «Можно я». Потянулся он было к императору, но, заметив, как напрягся врач, включил задний ход. «Не, лучше ты. Проверь еще раз, а?» «Как скажешь». Напустив на себя безразличный вид... Жвалк осторожно завел руку под голову, лежащую на белоснежной подушке, и провел ею несколько раз от затылка к шее. «Доволен? Нет там костей!» — буркнул он, вытащив ладонь и машинально пригладил нарушенную им прическу императора. Одна из прядей никак не хотела укладываться на место, отчего жвалк, бросив на Сэма неприязненный взгляд, как же из за его глупого желания он нарушил покой своего господина наклонился заправляя непослушные волосы обратно в прическу наверное он слишком старался не потревожить своего господина касаясь волос только кончиками пальцев от чего то постоянно ускользало от его рук давай помогу Сэм, которого уже порядком утомили мучения дока, вытащил из кармана расческу и, быстро протянув руку, запустил ее в богато украшенные сединой длинные волосы императора. Пройдя половину пути и успешно пригладив непослушный локон, расческа замерла. Встретив на своем пути препятствия, то ли виной тому были неизвестные стилист, переборщивший с лаком, то ли волосы просто спутались от долгого лежания. Причина так и осталась тайной, потому как в следующий момент Сэм, нетерпеливо дернувший рукой, преодолевая тем самым возникшее сопротивление, в корне изменил картину происходящего. Расческа, прихватив своими зубьями прядь волос, дернулась, сдвигаясь с места, А вместе с ней пришел в движение весь скальп, раскалывая всю голову на две половинки, которые, раскрывшись наподобие раковине или ореху, разошлись в стороны, демонстрируя некое белое кремовое содержимое, заполнявшее все внутреннее пространство черепной коробки». Ойкнув от неожиданности, Сэм отступил назад, тряся расческой, на которой, подобно древнему воинскому трофею, висел скальп двадцать восьмого императора. «Я... я нечаянно, правда?» — пробормотал он, протягивая остолбеневшему жвалгу свой неожиданный трофей. «Вот, возьми. И это, док. Ну, я правда не хотел. Я же помочь тебе. Ты... ты...» Подняв над головой сжатые кулаки, побледневший особист двинулся на него. «Ты — осквернитель! Чудовище! Ты что творишь? Это же император!» «Да не хотел я, честное слово!» Отступив от него, Сэм попытался приложить скальп на место, но подскочивший к нему врач одним толчком отбросил его к противоположной стене, преградив собой путь невольному святотатцу к телу своего господина. Он набычился, принял боевую стойку и медленно двинулся вперед, имея на лице вполне определенное желание достойно покарать нечестивца, посягнувшего на святое. «Док, стой!» — попробовал отползти назад осквернитель, но ему удалось сдвинуться всего на полметра, после чего его спина уперлась в стенку. «Жвалк! Но я правда как лучше хотел! Да стой ты, псих!» Видя, что слова на того не действуют, Сэм, не раздумывая, швырнул в надвигавшуюся смерть невесть, как оказавшийся в руке комок того самого белокремового материала, который он инстинктивно схватил в момент отбросившего его сюда толчка. Док, в душе которого сейчас властвовал палач, не снижая скорости, отбил рукой комок и, сделав еще шаг замер, Очнувшиеся от своего столбняка лоск с Лафом повисли на нем, не позволяя приблизиться к своей жертве. «Уходи, Сэм!» — крикнул схвативший особисто поперек пояса пилот. «Уходи! У него крыша поехала! Я долго его не смогу!» Подтверждая его слова, на пол, сбитый с ног хитрым ударом, осел лав А в следующий момент и он сам с трудом удержался на ногах — пораженный Сирией касаний, нанесенных по болевым точкам и заставивших пилота со всхлипом боли втянуть в себя воздух. Вскочив на ноги, Сэм метнулся. Нет, ни не к спасительной двери. Он рванулся к валявшемуся в стране куску кремового материала и, схватив его, подскочил к жвалгу, у которого бился пронзаемый болевыми судорогами лоск. «Жвалг!» — сунул ему под нос свою добычу Люциус. «Ты меня убьешь!» «Я виновен! Один момент только! Вот!» Быстро заговорил он, поднося к налитым кровью глазам товарища изрядно помятый комок. «Это не император! Смотри! Ну же!» «Не император? Это, говоришь мне, ты?» Усмехнувшись, док поднял на уровень глаз ладонь с напряженно растопыренными пальцами. «Ты...» «Смотри! Это не плоть!» Сжав и разжав ладонь, материал. Стоило Сэму расслабить пальцы тотчас распрямился, принимая свою исходную округлую форму. «Это пластик какой-то. Ну же, док, возьми его в руки. Возьми, посмотри, а потом уж и убивай. Хорошо?» «Пластик?» Сквозь пелену безумия, захлестнувшую сознание врача, на короткий миг проглянул его старый товарищ, и Люциус продолжил, цепляясь за свой шанс. «Возьми». Он насильно вложил кусок в его ладонь и отступил на полшага. — Сожми. — Ну же. — Вот. — А теперь отпусти. — Молодец. — Ну, аналитик, это похоже на мозг? — Отвечай. Нет. Медленно покачав головой, док несколько раз сжал и разжал ладонь. Красный туман безумия постепенно рассеивался. — Это не это наполнитель я узнаю мы так трофеи с его охот чучело делали а теперь из твоего императора чучело успел прикусить тебе язык с прежде чем слова произнесен которые вполне могли заново сорвать крышу жвалга соскочили с его языка да но э ну значит Перебрал Сэм несколько междометий, прежде чем ему удалось выбросить из головы образы чучела, сидевшего на золотом троне. «Но ведь он же не умер!» — наконец пришла в голову правильная мысль. «Или умер? Док! Очнись!» Вытянув руку, Люциус с силой потряс сжимавшего и разжимавшего ладонь врача. «Император мог умереть так, чтобы об этом никто не узнал? Ну, без гашения огней, например?» «Что?» Оторвавшись от созерцания то сминаемого, то расправляющегося куска пластика, Жевалк поднял глаза на собеседника. «Что?» — задумался. «Извини, те, сэр». «А, вы об этом!» — покачал головой он, когда Сэм повторил свой вопрос. «Нет, этот механизм заблокировать нельзя. Я смотрел архивы». «На первую четверку, я имею в виду первых императоров, совершалось много покушений. Их и на базах под землей или водой прятали, к черным дырам, в надежде, что гравитационные волны сигнал не пропустят, отвозили. Все без толку. Стоило императору умереть, как огни гасли, загорались вновь только когда новый символ садился на плечо нового императора». «Погоди», — непонимающе потряс головой Сэм, — «Он же бессмертный. Разве такого можно убить?» «Я так думал, но ну, умирает он только когда-либо совсем устанет, либо когда срок выйдет. Только вот кто срок определяет?» — развел он руками. «Можно, — без тени иронии кивнул док, — поместить в эпицентр ядерного взрыва, отправить в прыжок, да так, чтобы внутри материального объекта вышел... Варианты есть. Человек он, сволочь такая, изобретателен». «Где не надо. А в остальном, да, регенерация у него просто бешеная». «Так, хорошо». Показав доку, что уловил его мысль, продолжил Сэм. «Огни не гасли, верно?» «Да». «Тело вот оно», — мотнул он головой в сторону раскрытой капсулы. «Значит, что?» «Что?» «Что он жив». «Ты мне вот что скажи. Парней наших ты. Они вообще живы?» Сейчас очнутся. Виновато потупился врач. Это просто отключка от болевого шока. Сами организмы не повреждены. Сейчас. Еще несколько секунд. Организмы, подтверждая и его слова, и его мастерство, зашевелились спустя секунд 20 Первым, исключительно в силу молодости, пришел в себя Лав, Усевшись на полу, он потянулся и, посмотрев на мирно беседовавших неподалеку дока и командира, протер глаза. Э, «А вы что, помирились?» «А мы не ссорились», — кивнул ему Сэм. Аж Валк, подойдя к немедленно напрягшемуся пареньку, померил его пульс. «В норме», — удовлетворенно констатировал врач и повернулся к тоже начавшему приходить в себя пилоту. Более детальное обследование тела, в котором приняли участие все, открыло интересные, но малообъяснимые факты, от совокупности которых Сэм помрачнел, и, отойдя от лежащего спиной вверх императора, принялся нервно теребить золотой шнур, свисавший с одной из гордин. В том, что это был именно он, Сомнения развеял все тот же док, указавший на пару шрамов на теле, полученных императором в свою десантную молодость, про которую он любил рассказать, временами приукрашивая те события, внезапно всплывшими в памяти деталями. В общем, это был именно он. Повелитель галактики с порядковым номером 28. Если смотреть спереди. Сзади же император выглядел гораздо менее представительно или, называя вещи своими именами, просто никак. Большая часть спины была просто срезана, открывая вид на набитое все тем же пластиком тело. Ребра которого были скреплены прутками металла и самыми простыми струбцинками, обеспечивавшими жесткость природного каркаса, из которого некто, будучи несомненно талантливым хирургом, аккуратно извлек и позвоночный столб, и венчавший его череп. Тело, стоило только лоску с лафом перевернуть его на живот и снять плотно прилегавшее к нему трико, принялось распространять неприятный запах химикатов, в котором жвалк легко опознал жидкости, применяемые для бальзамирования или, если хотите, при токсидермии. Увы, но факты говорили сами за себя. Вместо грозного повелителя, Перед ними лежало чучело, вернуть к жизни которое было так же мало шансов, как, например, оживить какое-либо давно вымершее животное, чей муляж красовался в музее на потеху посетителям. Сильнее всего это открытие подействовало на Жвалга. Он, отойдя от тела, просто уселся на пол и принялся что-то шептать, монотонно раскачиваясь из стороны в сторону. Лос к Слафам, повинуясь кивку Сэма, принялись укладывать тело обратно в капсулу и сейчас возились над головой трупа, прилаживая оторванный командиром скальп, а сам виновник произошедшего, как уже было сказано, молча наблюдал за ними, крутил в руках толстый и витой золотой шнур. «Док!» — окликнул он врача, в очередной раз намотав его на руку. «Как думаешь?» «Найти его там!» Последовал кивок в сторону двери, где сквозь открытый проем продолжалось безостановочное движение цилиндров с мозгами. «Ну, среди этих... Ну, мозгов мы сможем? Может, на черепе были какие-либо отметки? Трепанацию ему не делали?» «Нет», — подняв голову, пробормотал его бывший слуга. «С черепом у отца все было нормально». Жаль, была бы у него пластина в голове, нашли б на раз. А так он досадливо дернул рукой и озадаченно поднял голову вверх, услыхав слабый щелчок где-то у потолка. «Ты все еще хочешь его найти?» — с сомнением покачал головой док. «Для этого же придется все те капсулы проверять. Я вообще слабо представляю, как мы его найдем там. Их же...» пять тысяч сто сорок2 пришел ему на помощь сэм припомнив слова маруррия а мы никуда и не торопимся будем по одной снова потянув шнуры услышав очередное пощелкивание он продолжил по одной проверять найдем а пока ты не мог бы мне помочь а жвалк чем он за тобой показал люциус на противоположный угол шнур видишь «Такой же, как этот», — помахал он в воздухе толстой кистью на конце своего. «Будь другом, потяни его, а!» «Делать тебе нечего», — недовольно покосившись на все еще возившуюся со скальпом парочку, док встал на ноги и, подойдя к углу, дернул зазолоченный шнур. К его удивлению, реакция не заставила себя ждать. Издав уже знакомый Сэму щелчок, гордины до этого момента величественными волнами, не спадавшие к полу, Вдруг ожили, и на ходу, теряя всю свою торжественность, поползли вверх, открывая небольшую, сколоченную из фанеры дверь. «Пошли!» Подойдя к двери, Сэм потянул за веревку, пропущенную через две дырки в фанерном листе. «Пошли, док, глянем, что там!» «Да что там может быть? Подсобка с веником и ведром!» «Пошли, пошли!» Протянув руку, он взял жвалга за рукав, Вот как я думаю, то ведро должно быть непременно золотым, а веник — с камнями. Император же! Все бы тебе шутки шутить. Тут, не договорив, врач вырвал рукав из рук Сэма и кивнул на хлипкую конструкцию. После вас, сэр. Ведра с обязательной тряпкой на краю внутри не оказалось, зато то, что увидел Люциус, заставило его шумно выдохнуть и замереть в проеме. «Ты...» «Ты это видишь?» — пробормотал он, тряся головой. «Или у меня глюк очередной?» «Не вижу я ничего», — толкнул его в спину жвалк. «Ты своей тушей весь проем перегородил». «Извини». Сделав шаг в сторону, помещение оказалось просторным, не меньше предыдущего с капсулой. Он пропустил врача вперед, а сам, обессиленно привалившись к стене, вытер пот. Посреди помещения, расположившись на небольшом, не более метра высотой, каменном кубе белого цвета, стоял опутанный проводами прозрачный цилиндр с уже знакомым им обоим содержимым. Погруженный в желтовато-бурую жидкость, в нем плавал череп с позвоночным столбом. — И император, — рухнув на колени, жевалк приник головой к постаменту. — Мой господин, вы... «Ты уверен? Как по мне, так этот ничем», — начал было Сэм, обходя их обоих по широкой дуге, и замер, обнаружив еще одно действующее лицо — имперского секретаря. Блестевшая зеркальным металлом фигура сидела, привалившись спиной к каменному постаменту, по другую сторону от входа, положив руки на вытянутые ноги в позе присевшего передохнуть человека. да дела!» Помахав ладонью перед его лицом, андроид остался недвижим, Сэм подошел к доку, замершему с молитвенно простертыми к содержимому цилиндра руками. «Сюда подойди», — попросил он врача, — «тут твоя помощь нужна. Может, хоть этот истукан нам что-либо внятное расскажет». К сожалению, познаний Жевалга для пробуждения андроида не хватило. Честно признавшись, что он и понятия не имеет об его устройстве, Док, тем не менее, предпринял несколько попыток, в основном заключавшихся в том, что он потряс блестящую фигуру за плечо, да отвесил пару оплеух, отбив ладонь о металл лица секретаря. «Понятия не имею, что с ним делать», — покачал он головой, дуя на покрасневшую ладонь. «Я и врач-то так себе, а в этом...» — дёрнул он подбородком на всё так же сидящую фигуру. «И подавно. Да и по-хорошему, с ним никто бы не справился. Нет по нему данных. Совсем нет». «Может, у него батарейки сели?» — предположил Сэм, усаживаясь на корточке напротив секретаря. «Ты не видел? Он как заряжался? От розетки? Или реактор у него свой?» Понятия не имею. Отвернувшись от андроида, он вновь уставился на капсулу с императором. Никогда не видел, чтобы он заряжался. «Может, на заднице? Лав, помоги!» Осторожно уложив сохранявшего все ту же сидячую позу андроида на пол, Сэм наклонился над его спиной и принялся, помогая себе руками ее обшаривать, опускаясь все ниже и ниже. «Ты только руки потом помыть не забудь», — прокомментировал его поиски, привалившийся к косяку лоск. «Хоть и машина, но все же задница. Мало ли, вдруг у него там технические жидкости сбрасываются, а ты руками туда. Еще поцелуй его взад, а то блестит мало». «Помог бы», — не поднимая головы, огрызнулся Люциус. «А то, как советы давать, так все, а как в заднице чужой копаться, так нет, увольте». «Сам залез», — философски заметил пилот. «Тебя что, заставляли?» «И это... Сэм, пачку кинь, а то что-то меня на потянуло. От нервов не иначе». Нет тут ничего. Выпрямившись, он вытер руки Ариасу и, подойдя к пилоту, достал пачку. «Сам достанешь?» — встряхнул он ей, выдвигая вперед несколько сигарет. «Или мне достать?» «Я лучше сам». Вытащив сигарету и прикурив от огонька зажигалки Сэма, при этом пилот очень старался не приближать лицо к его руке. Он выпустил клуб дыма прямо на своего командира. «Ты чего?» Отшатнувшись от моментально попавшего в глаза дыма, тот замахал рукой, разгоняя образовавшееся вокруг него облако. «Сдурел?» «Окуриваю». Как само собой разумеющееся, пояснил тот и приготовился было выпустить очередную струю в прежнюю цель. Но дернувшись назад, подавился дымом, когда Сэм поднес к его рту руку, намереваясь заткнуть ему рот. «Да все, все, Сэм, понял я, не буду, ты только руки помыть не забудь». «Не, об тебя вытру», — пообещал ему Люциус и, подойдя к императору, поманил его к себе. «Смотри, лоск!» «Вот куча проводов. Видишь? Ну?» Но... «Как думаешь, что это за хрень?» Показал он на высокий, почти в рост человека, серый металлический шкаф, в который и уходили все провода. «Откроем?» Створку шкафа удерживал обычный кусок медной проволоки, пропущенный и небрежно закрученный вокруг торчащих сбоку ушек. Размотав проволоку, Сэм распахнул створку и аж присвистнул, любуясь массивными платами, поверхность которых была густо усеяна черными прямоугольниками микросхем. Небольшие щели между пластинами были заполнены прозрачными трубками, по которым, и это было видно невооруженным взглядом, текла слегка зеленоватая вода. «Холодная?» — протянув руку, он коснулся одной из трубок. «Хм!» Они все же реализовали жидкостное охлаждение. «Что это?» Подошедший док заглянул в шкаф через его плечо. «Жизнеобеспечение?» «Не, док, это что-то другое. Жизнеобеспечение там». Протянув руку, он указал на соседний, гораздо более крупный шкаф, в который от цилиндра с черепом и хребтом тянулись разнокалиберные шланги. Словно подтверждая его слова... Во втором шкафу что-то всхрапнуло, и жидкость, заполнявшая контейнер императора, забурлила, светлее на глазах. «Готов поспорить?» — подмигнул метнувшемуся к своему господину жвалгу Сэм. «Смена жидкостей, может, кормежка, сейчас перестанет». И действительно, бурление в прозрачной колбе, от которой конец позвоночного столба принялся раскачиваться — прекратилось спустя полминуты, и останки императора снова замерли в неподвижности, удерживаемые выраставшей из макушки мешанины проводов и трубок. «Надо было спорить». Присев на корточки Сэм внимательно рассматривал платы. «На ящик коньяка. Точно бы выиграл. Хм. А вот это, — показал он пальцем на группу крохотных по сравнению со своими соседями плат — «Мне знакомо». «И что это?» — присел рядом с ним Лав. «В моем мире так модули памяти выглядели. Ну, по крайней мере, похоже. Только те, что у меня были, ну, дома у меня, они горизонтально стояли», — провел он рукой параллельно полу. «А тут стоймя стоят. Странно». «А что они делают?» «Нет, я понимаю...» «Знаю, что такое память, но вот в таких количествах...» — обвел он рукой густой лес небольших пластин. «В палец, длиной и в два шириной». «Эм... Должны информацию хранить. Это легко проверить. Сейчас вытащим одну, и если это то, о чем я думаю, система засбоит. А когда назад воткну, в перезагрузку уйдет. Боссу твоему...» — поспешил он успокоить дернувшегося было жвалга. «Ничего не будет». Жизнеобеспечение по другому каналу. Ща проверим. Протянул он руку к центру пластикового леса. Не трогать! Зап-зап-запрещено! Раздавшийся за их спинами хриплый с металлическими нотками голос заставил всех вздрогнуть. Осторожно отведя руку назад, Сэм, повернув голову, увидел полупривставшего секретаря. Опираясь одной рукой об пол, он вытянул вторую в сторону Люциуса. «Не сметь!» Гораздо более твердым голосом, в котором лязгал, заглушая собой все посторонние хрипы, «металл», произнес он и протянутая к людям рука медленно начала вытягиваться, превращаясь в подобие копья. «Отойти! Немедленно!» Подведя под себя ноги, он постарался встать. Но, как видно, долгое нахождение в неподвижном состоянии сыграло с ним точно такую же шутку, что бывает и с людьми, не покидавшими постель продолжительное, исчисляемое месяцами время. Оттолкнувшись от пола второй, все еще сохранявший подобие человеческой конечности рукой, андроид было выпрямился, но тут же начал заваливаться на бок». Изогнув свое блестящее тело под совершенно невозможным для человека углом, он на миг замер. Балансируя руками, почти сформировавшийся наконечник копья вспорол воздух над макушкой замершего лафа. Но не сумев удержать равновесие, с грохотом обрушился навзничь, раскинув в стороны руки и ноги. Лаф! «Лоск! Руки! Док! Ноги хватай!» — крикнул Сэм, остро ощущая важность текущего момента. «Стоит андроиду прийти в себя, так все, конец!» «Совладать голыми руками с монстром, созданным из живого металла, было просто нереально». Толкнув коленом зазевавшегося парня в спину, получив направляющий пинок, тот растянулся поперек руки копья — Люциус одним махом перескочил через распростёртое на полу тело, машинально отметив, что оно успело выпрямиться и, крутанувшись на месте, развернулся, занося ногу для сокрушительного удара по голове секретаря. Словно почувствовав угрозу, та вдруг прыгнула вверх, поднимаясь на удлинившейся шее и замерла, повернув лицо в сторону дока, оседлавшего его ноги. «И ты!» — в голосе машины прозвучало смешанное с горечью удивление. «Второй аналитик жвалк! И ты тоже предал его? А ведь он считал тебя своим другом! Или это он?» — блестящий обоид повернулся лицом к сыму. «Он тебя перевербовал! Наш гость из другого мира!» «Меня никто не перевербовывал!» Продолжая удерживать его ноги, посмотрел в сторону док. «Я... Мы...» «Мы все здесь, прибыли сюда, чтобы спасти его!» «И чуть не погубили императора!» — дёрнул Зминой шеей андроид. «А когда я попытался остановить вас, накинулись на меня!» «Ты напал на нас!» Отступив на всякий случай на полшага назад, мало ли, что у этой железяки могло быть на уме, Сэм показал на копье «Мы пришли без оружия, а ты?» «Мы только защищались!» «Если в драку не полезешь, отпустим!» «Ну как?» — посмотрел он прямо в монолитно-стальные, с как бы выгравированными прямо по металлу красками глаза. «Обещаешь? Отпустим». «Отпускайте». Уменьшив шею до нормальных пропорций, откинул голову на пол тот. «Все одно, энергии больше нет». «Как это нет?» Увидев кивок Люциуса, док отпустил его ноги и, подойдя к Сэму, сел, положив голову секретаря себе на колени. «Ты же вечный!» «Как он?» Послышавшийся от цилиндра тихий от заставил всех повернуться к каменному кубу. Там, на его краю, копошился дракон, вернее сказать, дракончик, примерно с воробья размером. Убедившись, что завладел вниманием, Он, издав очередную порцию клёкота, гордо расправил крылья, приняв всем известный вид символа империи. Сделав шажок вперёд, символ напрягся и принялся расти в размерах. К сожалению, дотянуть до размеров хотя бы вороны ему не удалось. Сравнявшись по габаритам с голубем, символ вздрогнул, по его чёрному чешуйчатому телу пробежала дрожь, и он сдулся, вновь став размером с воробья». «Мы оба питались его энергией», — вздохнув совсем, как человек, пояснил андроид. «Чем сильнее была его воля, чем больше император думал и сострадал своим детям, всем гражданам империи, тем сильнее были мы». «Но он жив?» — с надеждой заглянул в глаза секретаря Док. «Огни не гасли». «Если это можно назвать жизнью, то да, император жив. Узри своего повелителя». Приподняв руку, он указал на цилиндр с черепом и хребтом. Все так же сидевший на краю дракончик хотел было растопырить свои крылья, опять воссоздавая символ, но передумал и, опустив по ему крохотную голову вниз, принялся рассматривать металл пола. «Император покинул нас!» Уронив руку, она глухо звякнула ударившейся плиты, Он обессиленно откинул голову на колени жвалга. «Энергии почти нет. Он жив, и живы мы. Но разве это жизнь?» «А где он?» — встав на колени, Сэм наклонился над лицом секретаря. «Там!» — показав глазами на набитой электроникой шкаф, тихо произнес андроид. «Ему пообещали новый мир, без забот и обязательств, и он ушел». Бросил все и всех. Что же, там ему лучше. Там? Подойдя к шкафу, Лав внимательно осмотрел его содержимое, предусмотрительно держа руки за спиной. Но как? Какой там мир? Виртуал, невесело усмехнулся Сэм. Ты же смотрел фильмы. А тут для императора создали кино, в котором он главный герой. Я верно понимаю, секретарь? Перевел он взгляд на распростертую фигуру. «Верно. Святая Церковь, несмотря на все запреты, сохранила технологию, запрещенную почти пять тысяч лет назад, запрещенную первым истинным императором. Все это время, все прошедшие столетия, монахи шаг за шагом совершенствовали мнимую реальность, добиваясь абсолютного сходства с настоящим миром». И примерно семь лет назад им удалось создать модель, практически неотличимую от реальной. Только в ней законы другие. Их ты устанавливаешь. Хочешь обращать вино в воду – пожалуйста. Хочешь молнии из пальцев – да ради бога. Гарем – нет проблем. Даже богом там стать можно. Виртуальным, конечно. И он... «Да, Сэм» когда ему показали результат, выдав его за промежуточную версию. «И он повелся, да?» — вздохнул Сэм, припоминая оператора-беспилотника в экипаже его золотой анаконды. «Сергей, позывной мрак, тоже обожал проводить время в объятиях кресла виртуальной реальности, коротая время в обществе призрачных красоток». «Мы тоже болели этим», — посмотрел он на секретаря. «Но там, откуда я пришел...» Человечество излечилось, обожравшись сложной реальностью. Там она заняла свое место среди прочих развлечений или в форме помощника, слуги, полезного и работящего. «Может, это и был верный путь», посмотрев на Сэма, прошептал секретарь. Но тогда первому было не до того. Наступали клиффы, а почти треть человечества предпочла улечься в капсулы ММ, мнимых миров. Так тогда называли «Виртуал». «Лежать, наслаждаться и ждать, когда камни захватят планету». «Погоди», — подняв ладонь вверх, — прервал его Люциус. «Клифы — это те, что мы и у Железной Звезды видели с доком, и...» «Они», — устало прикрыв глаза, перебил его андроид. «У них цикл примерно в пять тысяч». «Тогда, мобилизовав всех и все, Император смог отогнать их. Назад в межгалактическую тьму, откуда они и выползли». В голосе слуги послышались горделиво-торжественные ноты. «Я помню тот день, когда он, сойдя со своего трона на две ступени, провозгласил победу, открывая эпоху мира и процветания». «Ты служил первому?» — удивился Жвалк, все это время гладивший голову андроида. «Это же пять тысяч!» «Не я!» — приоткрыв глаза, посмотрел он на врача то во мне говорит память первого секретаря. Хотя, может, и я. Мы едины. Все. «Ладно», — потер ладонью лоб Сэм. «С каменюгами мы потом договоримся. А пока...» «Ты с ними не договоришься», — блестящий обоид качнулся из стороны в сторону, не соглашаясь с его словами. «Это животные, враги нашей белковой жизни». «Ты сам-то не сильно того», — усмехнулся он в ответ. «Ну, белка в тебе точно меньше, чем в яйце». и слуга», — он вновь упрямо мотнул головой. «Мое дело, понял, понял тебя». То есть я верно понимаю, что наш дорогой император попросту спрятался здесь, пережидая нашествие этих самых клифов. А как найдется герой, найдется и прогонит их, так он сразу и вылезет. Может, к тому времени и тела новые клепать научатся? Что скажешь, секретарь? В контейнере его, — нараспев произнес андроид, — входят восемь труб. По ним питание его подается, да лишнее удаляется. И к чему это? Ясно, кормят и дерьмо убирают. Ты-то зачем это говоришь? Одна из них, не обратив никакого внимания на слова Сэма, продолжил андроид. «Та, что четыре полосы имеет, три зеленых и одну красную, та договор содержит, меж им и святым престолом». «Слушай, железяка! Порядок слов забавно переставляющая!» Улыбнулся Сэм, припомнив одного виртуального чудика из своего мира. Тот хоть и был из плоти, но говорил точно так же. «Говори нормально! Чего ты на этакую инохать перешел?» Вспомнилось. Несмотря на то, глаза секретаря были прикрыты блестящими веками, он вернул улыбку люциосу наблюдая за ним, и без помощи глаз. «Так при дворе первого изъяснялись...» «Значит, договор там», — махнул рукой на цилиндр с черепом и костями Сэм. «Да, договор достать знающий лишь сможет. В сие знания есть твоя тайна сейчас». «Нормально говори, да?» «Трубку можно вынуть, не повредив императору», — послушно перешел на нормальный слог android «Но у меня к тебе будет просьба. Баш на баш, как у вас принято говорить». «Чего надо? Удлинитель? Сделаем?» нет. «Я отправлю тебя к нему». «Чего?» Стоявший на коленях подле него Сэм торопливо отполз от блестящей фигуры и, встав, сделал еще пару шагов назад. «Хрен тебе, железяка! Мне мое тело нравится, и резать себя я не дам». «Тебя резать никто и не будет», с легким раздражением в голосе произнес секретарь. «Вон там, у стены, рядом с жизнеобеспечением». «Лоск, проверь! Лав, страхуй!» — коротко приказал Люциус, и пилот, подойдя к шкафу, в которую уходили различные трубки, сдернул серый брезент с продолговатого объекта, расположившегося по соседству, и по этой причине принятого всеми за часть системы жизнеобеспечения. Под брезентом оказалась еще одна капсула. Внешне, если не присматриваться, она мало чем отличалась от стандартной капсулы сна — И только подойдя ближе, Сэм смог разобрать детали, различавшие их. Во-первых, вся поверхность цилиндра, выполненного из металла темно-сиреневого цвета, была покрыта тонким орнаментом, в котором преобладали растительные детали. Во-вторых, в отличие от капсул сна, окошко в верхней части ее корпуса было совсем крохотным, с ладонь и не позволяло рассмотреть того, кто был заключен внутри». Но ну и самое главное, внутри человека, решившего увлечься в это чудо техники, ждала нестандартная ложа из мягкого пластика, а ниша, или, если хотите, выемка в форме человеческого тела. Это то, о чем я думаю, закончив беглый осмотр, Сэм повернулся к андроиду. Да, это капсула ММ MM, оригинальная. В ней наш господин в первый раз погрузился в амнимые меры. — подтвердил тот его опасения. «У меня хватит энергии, чтобы влить, внедрить твое сознание в реальность, где сейчас пребывает он». «Без этого?» — кивнул Люциус на цилиндр. «Это нужно было для абсолютного погружения в реальность», — развеял его опасение андроид. «Ты там сможешь ощущать все в полной мере, за исключением тонких нюансов. Ну, например, ты не сможешь оценить букет вина» или прочувствовать шелковистость кожи девушки, но в остальном все будет как и здесь. Грубее, да, но не настолько, чтобы ты не мог там ориентироваться привычным тебе способом. Хм, не бойся. Император, когда еще был в своем теле, пользовался именно этой капсулой. И как ты видишь, грустно вздохнул секретарь, ему понравилось. А... Лезть внутрь Сэму жутко не хотелось. «Может, док? Он императора знает, но сможет слова вернее подобрать, чтобы тот вернулся. Я же его не знаю так хорошо, как он». «Верно, но ты знаком с ММ, и кроме того, ты из другого мира, где подобное в порядке вещей». «И что? Ну да, с Вертом я знаком, но не с императором же. Ты быстрее там освоишься». «Эта система подстраивается под пользователя, а раз ты знаком, то вы лучше подойдете друг другу. Я не смогу долго тебя там держать. Остатка энергии хватит только на то, чтобы обеспечить плавный вход в мнимый мир, не вызывая тревоги». «Император там уже сколько?» Прибег к последней зацепке Сэм. «Лет пять? И ты что, хочешь, чтобы я его за полчаса нашел?» «Тебе самому не смешно?» «Нет». «Человеческий разум — очень мощный инструмент. При желании за час нашего времени ты сможешь прожить годы». «Годы?» «От тебя зависит. Кто знает, может, тебе повезет, и ты встретишь его, едва сделав первые шаги там». «С моим-то везением!» «Это вряд ли!» — криво улыбнулся он в ответ. «Если бы мне повезло, то попал бы я не к вам, в ваш дурдом, а на тропический остров» с несчастными и нежными амазонками, которым бы было просто необходимо мое утешение. «Я сделаю так», — пропустил этот комментарий мимо своих ушей андроид, «что ты, выполнив основное задание, вернешься сюда. Такое решение тебя устроит?» И задание будет поговорить с императором, заставить его вернуться, занять трон и спасти своих детей от нашествия клифов. «А если он не захочет возвращаться?» «Там ему, как я понимаю, тепло, сухо и комфортно. Делает, что хочет. Чего ради возвращаться?» «Тогда что?» «Ты должен его убедить», — непреклонным тоном повторил секретарь. «Должен». «Знаешь, мой дорогой, железный друг», — покачал головой Сэм, отходя от капсулы Вирта. «Я здесь никому ничего не должен. Я вообще чужак. Мне-то что? Дохните. И вот еще что». Подойдя к лежащей на полу фигуре, голова андроида продолжала пребывать на коленях Дока. Он наклонился и постучал пальцем по его груди. «Сдается мне, что это... Я про возвращение вашего номер 2 Что это тебе нужно. Дохнуть ты не хочешь?» «Так?» «Не хочу терять информацию», — не стал выкручиваться секретарь. «Если питание прекратится, то данные, накопленные раньше, начнут пропадать. Жалко. Недопустимо» никак не вот себя и отправь туда сложив руки на груди он покачался на каблуках ты его хорошо знаешь опыт вон какой набран убедишь поы слов меня система не примет пробовал уже принимает за вредоносную программу и изолирует за вирус что ли вирус ты о чем проехали отмахнулся Сэм. в общем на таких условиях я в вирт не полезу «Говори свои». «Встретиться и поговорить с императором. Это раз. Два, попробовать его убедить вернуться. И три, по возвращении мне ставят статую. Золотую, в полный рост». «Зачем тебе статуя?» Удивленно посмотрел на него жвалк. «Тем более золотую, в полный рост. На Акзаре поставишь, так туда еще вернуться надо». «Хорошо». Покладисто согласился с его словами Люциус. «Можно и без статуи, хотя жаль. Тогда пиво и бабу рыжую». «Кончай дурить!» — неодобрительно посмотрел на него врач. «Дело серьезное, а ты все шутки шутишь!» «На первые два согласен», — послышался негромкий голос андроида. «Ты не менее трех раз попросишь императора вернуться. После этого тебя вернет». «Согласен» пожал плечами Сэм, протягивая руку секретарю. «Все одно же, не отстанете». «Принято», — ограничился устным подтверждением тот. «Иди в капсулу, и вот еще». Приподняв голову, он внимательно посмотрел на Люциуса. «Пожалуйста, постарайся его вернуть». Молча кивнув, Сэм направился к капсуле, на ходу сбрасывая одежду, так что к тому моменту, когда он подошел к ней, Цилиндр приглашающе приподнял верхнюю половину, уподобившись горизонтальному солярию, и из одежды на нем оставались только трусы. «Держите оборону!» — кивнул он оставшимся снаружи людям, прежде чем крышка начала опускаться, отсекая его от реального мира. «Я быстро!» — успел он крикнуть в сужавшуюся щель, прежде чем тьма сомкнулась вокруг него.